Ас по работе с цифрами и статистикой. Почти лишён воображения и чувства юмора. Ты с ним точно не уживешься. Он имеет отношение к Скарлетт. Насколько я знаю, нет. Кто-то говорил ему, что он выглядит точь-в-точь, -точь, как Хамфри Богорт. Я пытался, — сказал Реджи. Он не понял, о ком я. Как можно не знать Богарта? Не думаю, чтобы он смотрел Касабланку. Ты врешь!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 Со своим суперкомпьютером Тянь Х2, но ну и он обладает только несколькими процентами расчетной мощности, необходимой нам для одного единственного прыжка. Примечание: Тянь Х2 Млечный путь китайский суперкомпьютер. Спроектированный Оборонным научно-техническим университетом Народно-Освободительной Армии Китайской Народной Республики и компании Инспор. Мы пытались разработать программу работающую на основе идей аналогичной концепции квантовой запутанности, которую Эйнштейн назвал жутким дальнодействием. Примечание. Концепция квантовой запутанности. Квантовое механическое явление, при котором квантовые состояния двух или большего числа объектов оказываются взаимозависимыми. Нам незачем знать, где находится каждая частица, до тех пор, пока мы знаем, где находится большинство из них.